Приреченск. Получив новые данные от товарищей, Лариса обратилась к Прохорову. — Петя, да понял я все, — пробурчал молодой коллега, изображая недовольство. Но на самом деле, прекрасно понимая, найти узкоглазого предпринимателя, вкладывающего деньги в детские дома и некогда являвшегося воспитанником одного из них, большого труда не составит. — Действительно. — Он порадовал отдел оперативностью уже через час. «Если бы не пробки, я бы примчался раньше», — пояснил он, раскладывая на столе снимки. «Этот?» — Киселев и Кулакова пристально посмотрели на фотографии. Сомнений ни у кого не осталось. «Его узкие зенки и тонкие губы», — прокомментировал оперативник. «Трудно с кем-либо перепутать. А кто это, Петюня?» Руслан Башаев... по кличке Монгол». Прохоров постучал пальцем по физиономии преступника. «Вор и убийца. Один из влиятельных криминальных авторитетов Котова. Выходец из шестого детского дома в прошлом, а в недавнем настоящем — успешный предприниматель». Лариса и Павел приглянулись. «Почему в недавнем?» — Петя усмехнулся. «Жизнь людей такого уровня полна опасностей». — Не мне вам объяснять, дорогие коллеги. Месяц назад в шикарной квартире Башаева на Ленинградской произошел пожар. Кулакова ахнула и прикрыла рот ладонью. Как же мы сразу не догадались, кто это. Она повернулась к Киселеву. — Ладно, у меня память девичья, но ты-то матерый волк. Оперативник смутился. — Теперь припоминаю. — Все из-за того, что мы вместе с нашими дружками из прокуратуры поспешили закрыть дело. — Все из-за того, — ехидно уточнил Прохоров, — что никому не хотелось расследовать убийство криминального лидера. — Именно убийство, а не несчастный случай. Помните? Лариса развела руками. — Труп не успел сгореть к нашему приезду. Потерпевший был убит ударом сердца. Пожар был явно организован. Очаг возгорания находился в середине гостиной. Кто-то заботливо полил монгола бензином. Киселев кашлянул. Вот именно. Одно задание мы выполнили. Лариса села за стол и взяла папку. А вот и второе. Я ведь тоже без дела не сидела. Смотрите, какую характеристику прислали мне наши коллеги на американцев, усыновлявших детей из шестого детдома. — Читайте, мальчики, внимательнее. Кое-что спрятано между строк. Павел и Петя ахнули. — Скорее свяжись со Скворцовым! — крикнул Киселев подруге.